Глава двадцать девятая. Полный порядок. Старший инспектор Холлиленд дежурил как раз в тот день, когда у Кордона в переулке Ад появилась группа американских тележурналистов. В нее входила некая личность неопределенного пола по имени Рэнди Фокс, стриженная в джинсах, кроссовках Найк, белой майке и черном кожаном пиджаке. На лице Рэнди не было ни грамма косметики, но под майкой всё-таки просматривались маленькие выпуклости. Ведущая, склонная к жетациям молодая женщина в розовом костюме, звалась Мэри Джейн Пакуски. Её золотистые волосы развевались на ветру как флаг. Звукооператор Бруно Офлин держал микрофон высоко над головой старшего инспектора Бруно ненавидел Англию и не понимал, как здесь вообще можно жить. Господи, вы только посмотрите на этих людей. У них у всех такой вид, будто они смертельно больны. Режиссёр шагнул вперёд. По требованию компании он в Англии надевал на работу костюм, рубашку и галстук. Это откроет перед вами все двери, заверяли его дома в Штатах. Приветик, обратился режиссёр к инспектору. Мы из НТВ хотим взять интервью у английской королевы. Сначала, как я понимаю, надо зарегистрироваться здесь. Меня зовут Том Дикс. Холлиленд бросил взгляд на аккредитационную карточку, болтавшуюся у Дикса на тёмно-синем пиджаке в тонкую полоску. Никакое лицо по имени Английская королева переулке Адебор не проживает. Кончай, приятель, улыбнулся Том. Мы же знаем, что она здесь. Мэри Джейн уже готовилась к съёмке, обводила чёрным карандашом губы и стряхивала золотистые волоски с немыслимо розового жикета. Рэнди подсурдинку, кляня освещение, взвалил на плечо камеру, а старший инспектор Холлиленд Сознавая, что за ним новенький, только принятый парламентом закон, а за углом на Дельфиниум авеню стоит автобус, набитый полицейскими, тем временем безмятежно продолжал. В соответствии с законом о членах бывшего королевского семейства, часть 9, параграф 5, их фотографирование, интервьюирование и съёмка на кино или видеоплёнку с целью воспроизведение в печатных или электронных средствах массовой информации запрещается. Этот козёл было бы не так, будто ему горячую сосиску в задницу сунули, злобно проворчала Рэнди. Том ещё шире заулыбался Холлленду. О'кей. Никаких интервью. А что, если мы только её дом снаружи поснимаем? «За это меня наверняка уволят с работы», — сказал Холиленд. «А теперь будьте любезны, освободите территорию, вы мешаете проходу». Тут к кордону подошел Уилл в Тобе. Он возвращался домой после безуспешной попытки сбыть краденый автомобильный аккумулятор, который он вез в бывшей детской коляске. Согнувшийся над нею в три погибели, Уильф походил на няньку из страшной сказки про нечистую силу. Он плохо спал ночью. Ему снилась королева. Видения были беспокойны, эротически. Несколько раз он просыпался, стыдясь самого себя. Он предпочёл бы видеть во сне Диану, но в царстве грёз постель с ним делила почему-то лешь королева. Уильф опасался, что Старший инспектор Холлиленд арестоует его за эти ночные похождения. А кроме того, жаждал поскорее пройти кордон, добраться до дому и упрятать аккумулятор в сарай. Мэри Джейн приблизилась к Уилфу. Позвольте спросить, как вас зовут, сэр? С трудна биснимм жарм, спросила она. Уилф Тоби. Ну и каково это у Уилф, когда по соседству живут лица королевской крови? Да, знаете это того, ну, они же совсем как мы с вами, подсказала Мэри Джейн. Ну, не то, что будешь совсем, промямлил Уилф. Но самые обычные люди, да? гнула свою Мэри Джейн. А Уилф, раскрыв рот, уставился в глазок камеры. Вот это да. Кто бы мог подумать? Он беседуется с американской красоткой, которая ловит каждое его слово, и при этом его ещё и снимают. Он горько жалел, что не побрился и не надел выходные брюки. Мэри Джейн чуточку посуровила, давая понять своим телезрителям, что собирается перейти к серьёзным политическим вопросам. Уилф, вы социалист? Социалист? Уилф забеспокоился. С этим словом теперь вроде бы связывалось такое, чего Уилф в глаза не видел и не понимал. На подобие вегетарианства, государственной измены и прав женщин. Нет, нет, я не социалист, заверил Уилф. Я голосую как все, за либерастов. Значит, вы не революционер? уточнила Мэри Джейн. А теперь про что она толкует о задаченного Уилфа про шип под? Революционеры же взрывают самолёты, верно? Не! И "Я не ревлю саниер", помотал головой Уилф. "Я и в аэропорту-то с роду не бывал, не то что в самолёте". Томдикс закрыл лицо руками и застонал. "Но ведь вы же республиканец, Уилф, правда?" торжествующе заявила Мэри Джейн. "Поблеканец" — опешил Уилф. — Ты где мне публику-то собирать? Я ж безработный! Бруно захихикал и остановил запись. — У него мозгов, как у недоношенного моллюска. Хочешь продолжать? Том Дикс кивнул. Мэри Джейн снова выдавила из себя улыбку. — Уилф! А как королева воспринимает новый образ жизни? Уилф откашлялся. — Уилф! В голове зароились привычные шаблонные фразы. Ну, не сказать, чтобы она была на седьмом небе, э, ну ведь и не на первом же, понимаете? Так как-то между небом и землёй. "Стоп!" зарал Том Дикс, и совершенно выди из себя. Прошипел, обращаясь к Мэри Джей, нельзя ли все-таки спуститься на землю, черт вас всех подери. А что я могу поделать, если он малость туповат, прямо как о мышах и людях, помнишь? Повесть американского писателя Джона Стейнбека. Считай, что я с Леей не разговариваю. На Льва Толстого он, пожалуй, не тянет. Уилл втих и стоял в сторонке. Уйти ему или остаться? С великим облегчением он увидел, что к Кордону спешит Вайолет. Охотно уступив ей место перед камерой, он повёз аккумулятор домой. Про Вайолет пришла, можно ни о чём не беспокоиться, американцы останутся довольны. По знаку инспектора Холлиленда, набитый полицейскими автобус медленно выехал из-за угла и подкатил к Кордону. Полицейские поспешно дожирали только что выданные картофельные чипсы и допивали кока-колу. Они нетерпеливо поглядывали в окна, рассчитывая сразу приступить к работе. Но глазам их предстали Мэри Джейн, пытающаяся взять интервью у Вайлда Тоби. Инспектор Холлиленд, стремящийся во что бы то ни стало растащить женщин в разные стороны, и отчаявшийся телезёнчик из последних сил, старающийся снять интервью. Офицер, руководивший операцией, приказал подчиненным надеть шлемы и, соблюдая порядок, покинуть автобус, что и было сделано. В одну минуту американцы и Вайолет Тоби оказались в сплошном синем кольце из вежливых английских полицейских. Инспектор Холиленд вывел Вайолет за пределы кольца и велел отправляться домой, после чего американцев отвели к машине и предупредили – что если они опять нарушат правила поведения в зоне, куда вход и въезд запрещены, и харистуют. Слушайте, до да меня в Москве и то лучше принимали, возмутился Том Дикс. Мы с Ельциным целую флягу джина Джимбим выдули. Очень рад за вас, сэр. А теперь будьте любезны, сесть в автомобиль и покинуть территорию района цветов. Когда рейндж-ровер с американцами, набирая скорость, отъехал от кордона, Рэнди крикнула «Вашу мать!» Вся орава полицейских дружно заскребла в затылках. «Мать? Может, это у них оскорбление такое?» Королева выглянула из окна на втором этаже. «Прекрасно! Горластые американцы, слава богу, уехали. Пожалуй, теперь можно пойти по магазинам».